Глава 26 Найденная пропажа. Всю ночь Эдисон не могла уснуть. В голову лезли навязчивые мысли о том, что с Ноем что-то произошло. Эдисон представляла, как Ной стоит в тёмном углу и держит нож окровавленными руками, а его жертва задыхается в конвульсиях. Либо же с ним происходит нечто подобное. Утром Эдисон не переставала написывать Ною, но тот не отвечал. Дозвониться тоже не вышло, телефон оказался отключён. С пяти до семи утра Эдисон сидела на кухне и без остановки пила крепкий кофе. Она уже отчаялась и решилась, что свихнётся, прежде чем проснётся мама. Но в эту самую минуту в комнату вошла Эмма. «Слава богу, ты смогла дозвониться Робу?» «Да, ещё вчера. Что-то случилось?» «Ты спрашивала, он довёз Ноя и Вики до дома?» «Нет, они остановились в пиццерии, перекусили и разошлись». Эмма нахмурилась. «Эдди, что стряслось? Перекусили в пиццерии? Когда так торопились домой? Ну, возможно, проголодались по дороге. Да что происходит?» Эдисон взглянула на мать. В эту минуту она испытывала целую бурю эмоций. Негодование, страх, подозрение и неверие а в этой каше из чувств — место для искренности. Не получается связаться с Ноем. Наверное, он ещё спит. Для вида Эдисон взяла яблоко из вазы для фруктов. «Поеду в школу. Хорошего дня, мам. И тебе удачи, детка. Уверена, с Ноем всё в порядке». «Надеюсь». Себе под нос буркнула Эдисон и вышла из дома. Эдисон барабанила по двери дома келлеров так, Как будто это было вопросом жизни и смерти. Лиам не открывал. Когда Эдисон набрала ему, Лиам устало сказал, что уже в школе. Он так же, как и Эдисон, плохо спал. Проворочался в кровати до пяти утра, час провалялся, ещё час пытался привести себя в чувство в душе. Затем, сдавшись, поплёлся на учёбу. Не теряя больше ни минуты, Эдисон тоже отправилась в школу. Она подозревала, что у Ноя бывают такие периоды, как и у большинства людей, когда не хочется ни с кем иметь дело. Эдисон знала, что вряд ли застанет его в классе, но надеялась, что Викторию ей удастся разговорить. Но, встретившись с Лемом, поняла, что план разбился вдребезги. «Я с тобой не пойду, иди. «Что? Почему?» «Видела бы ты, что она мне писала, будто вся любовь мику летучилась. Я почувствовал себя настолько ничтожным, что просто не понимаю, как до сих пор не наложил на себя руки. Но знаешь что? Глаза Леома сверкнули злобой. Если отношения приносят такие страдания, то лучше от них избавиться. Я не хочу больше ощущать ничего подобного. Эдисон почувствовала, как закипает кровь в венах. Почему я раньше не замечала, каким идиотом ты можешь быть? От испытываемого гнева Эдисон толкнула Леома в грудь. Он отступил на шаг и удивлённо уставился на Эдисон. Она толкнула снова. «Вики никогда бы не отказалась от тебя по своей воле. Ты не подумал, что Чак мог её вынудить?» «Всё равно...» Сквозь зубы процедил тот, хватая Эдисон за руки и не давая больше себя бить. «Она могла бы поделиться этим со мной. Мы бы что-нибудь придумали вместе». «Зачем она опустилась до оскорблений наших чувств и обвинений меня во всех ее проблемах? Разве так поступают с любимым человеком?» «Какой же ты баран!» но и не отвечает мне. Вики несет полный бред. И тебя это не наталкивает на дурные мысли? Я даже роба стала подозревать из-за всего этого». «Роба? А он тут при чем? «Не знаю. Поэтому и собираюсь выяснить». Эдисон презрительно взглянула Леому в глаза. «А ты можешь дальше жалеть себя, не зная истинных причин происходящего. Возможно, не только Вики облажалась в ваших отношениях». Лем с трудом разжал пальцы, выпуская руки Эдисона из хватки. «Твой ненаглядный, скорее всего, снова на ферме. На кой чёрт тебе сдалась Вики? Потому что мне теперь есть до неё дело. Не хочу, чтобы с проблемами Вики справлялась в одиночку». Эдисон резко развернулась и зашагала прочь. Лиам так и остался стоять, понурив плечи и смотря ей вслед. Урок уже начался, и Эдисон не знала, какую причину назвать, чтобы вызвать Викторию из кабинета. Она немного потопталась возле аудитории, а затем, набравшись храбрости, открыла дверь. Викторию она не заметила, зато мистер Финч, преподаватель литературы, удивлённо выгнул бровь, вперив суровый взгляд в Эдисон. «Извините, могу я ненадолго украсть у вас близнецов? Нам срочно нужно обсудить общий фотопроект, который мы готовим». «Ох». Мистер Финч расслабился и улыбнулся. «Конечно, мисс Смит. Я видел ваш проект реальные эмоции. Это потрясающе. Столько страсти, столько экспрессии. Но мне показалось, задумка была слегка опасной. Мужчина с тростью меня даже напугал». «Да». Нервно усмехнулась Эдисон. «Меня, если честно, тоже». «Ну ладно. Картеры, чего вы сидите? Бегом на выход». Братья соскочили с мест, удивлённо таращась на Эдисон. Когда Аллен выходил, еле плетясь за Шоном, Эдисон схватила его за шкирку и вытянула из аудитории, захлопнув за ним дверь. «Полегче?» — ахнул тот. «К чему такая спешка?» «Ребят, простите, что как снег на голову, но вы Ноя или Вики не видели?» «Их сегодня не было», — ответил Шон. «Да и неудивительно, их не особо учёба волнует». «Не скажи». Алин нахмурился и серьёзно посмотрел на брата. но и плевать на учёбу, но Вики ответственная. Сегодня на матч приедут представители из Нью-Йоркского колледжа. После им предоставят анкеты лучших учеников» а некоторых они даже смогут проинтервьюировать. Но Вики не явилась, а она же лучшая». Парень перевёл взгляд на Эдисон. «Это не похоже на неё. Я обеспокоен». «Ну и откуда ты столько знаешь о Виктории Кинг, Ромео?» усмехнулся Шон. «С ней всё в порядке?» спросил ален не обратив внимания на подколку брата. «Не знаю, но похоже, что нет». Про матч Орлов Эдисон напрочь забыла. Но ей сейчас было не до поддержки Леома и его команды. Не сказав ни слова, она развернулась и бросилась бежать. За спиной послышался крик Алина. «Эдди, я могу помочь. Можно мне с тобой?» «Не нужно, спасибо. Я позвоню тебе, как найду её». Несясь на всех парах вниз, Эдисон перескакивала ступеньки. В висках пульсировала, а сердце бешено колотилось за ребрами. Снова и снова в голове звучали слова Алина, «Вики ответственная, представители из Нью-Йоркского колледжа. Некоторых они даже смогут проинтервьюировать. Но Вики не явилась. Это не похоже на неё». Словно эти фразы были доказательством надвигающейся беды. Эдисон подбежала к минивену и принялась открывать замок дрожащими руками. Глаза жгло, оскапливающейся в них влаги. Она так боялась за кингов, что не могла здраво мыслить. На плечо Эдисон легла чья-то ладонь. «Давай ключи, я поведу», — тихо сказал Лиэм. Лучший друг выглядел не менее взволнованно, чем Эдисон. Обычно идеально уложенные волосы были всклокочены, лучистые и искрящиеся глаза будто потухли. Лиам легонько сжал плечо Эдисон. «У тебя сегодня ответственный матч. Я и забыла?» «Плевать. Мне в прошлый раз хватило этой ответственности. Да я и не собирался в Нью-Йорк». Нахмурился тот. «Вики нет в школе. Ты была права, что-то случилось. Я на взводе». «Я не верю, что она наговорила тебе этой чуши по своему желанию. Не могла». «Я тоже. Спорил с тобой просто потому, что злился». «Я действительно такой идиот?» «Ничего, главное, ты это понял», — улыбнулась Эдисон. Обменявшись понимающими взглядами, ребята забрались в машину. Лиэм запустил двигатель и поехал. «Куда сначала?» «К дому Кингов. Он всё же ближе. Но вряд ли Чак будет нам рад». Хмыкнул Лиэм. «Если Вики иной под домашним арестом ни они, ни Чак не откроют, это бесполезная затея». «Что именно бесполезно? Ты же согласен, что мы не можем просто сидеть и ждать?» «Согласен. Просто хочу, чтобы в итоге ребята оказались на ферме. Этот Чак — неприятный тип. Одна встреча с ним убедила меня в том, что он хуже самой жуткой твари». Лем свернул на соседнюю улицу, чтобы по прямой проехать возле гипермаркета и поддал газу. «Знаю, я тоже встречалась с ним. Примерский тип». Но, во-первых, Чак должен быть на работе. Во-вторых, если нам никто не откроет, у меня есть ключи. Ключи от дома Кингов?» — удивился тот. «Ага, Виктория как-то одолжила. Удачное стечение обстоятельств, не находишь?» Лем пожал плечами на её вопрос. Эдисон нервно улыбнулась, понимая, что лезть в чужой дом без приглашения — не самая лучшая затея даже с учётом того, что от этого дома есть ключи. Поравнявшись с кривым забором кингов, Лиэм заглушил мотор. Ребята вылезли из машины, неуверенно переглянулись и пошли к двери. Остановившись у крыльца дома, Лиэм спросил. «Уверена, что стоит вламываться в чужой дом, тем более с парадного входа. Можешь опробовать собачий лас в двери чёрного входа, но по опыту скажу, это плохая идея». Лем с поморщился и постучал, громко и долго. Как и ожидалось, никто не открыл. Он повторил попытку, чтобы хоть как-то оправдать свои последующие действия. Эдисон обошла дом, заглядывая в зашторенные пыльные окна. Она не смогла просто пройти мимо и всё же посмотрела в дыру для собак. Но и не сидел на полу кухни, как прежде. Ничего. Покачав головой, Эдисон ответила на немой вопрос Лиэма. «Бог видел, мы пытались достучаться». Она достала ключ из школьной сумки и, вставив его в замок, провернула. Дверь дома Кингов со скрипом отворилась. «Кто-нибудь есть дома?» Лиэм отодвинул Эдисон за свою спину и пошёл первым. Он был серьёзен и сосредоточен. От каждого шороха Эдисон дрожала, хотя её не покидало чувство, что здесь просто-напросто никого нет. Она позвала снова. «Ной! Вики!» «Сссс! Что? Мы же не какие-нибудь воры!» «А вдруг Чак спит? Пьяный, например. Незачем горланить?» «Ладно, иди уже». Ребята обошли гостиную, затем столовую и кухню. Они заглянули в каждую комнату, но было пусто. «Я проверю ванную» а найди кладовую и подвал, на всякий случай. В таких домах, как этот, нет подвалов. Зашипел Лиэм. Просто проверь всё. Лиэм закатил глаза. Он развернулся, осматриваясь и прикидывая, где может быть кладовая или подвал. Затем глухо выругался и пошёл. Да я, может, и сама понимаю, что зря залезли и шаримся здесь. Проворчала Эдисон по пути к ванной. «Ребята, скорее всего, на ферме». Она закричала в сторону, куда ушёл Лиам. «Но проверить необходимо всё. Истинные сыщики так и поступают». Сначала Эдисон долго не могла понять, что именно предстало перед ней. Глаза прекрасно видели всё, что находилось в помещении. Запотевшее зеркало, раковина, забитая клоком выпавших или вырванных волос, сорванная занавеска в душевой но сознание никак не хотело собирать пазлы в одно целое. Эдисон почувствовала озноб во всем теле и тошноту. Казалось, будто ее ударили чем-то тяжелым, и сейчас она силилась, чтобы не упасть в обморок. Губы тряслись, ладони были мокрые от липкого пота, плечи покрылись гусиной кожей, вниз живота словно налился свинец сотканный из страха и отчаяния спазм сковал горло. Эдисон уперлась лопатками в дверной косяк и быстро задышала, пытаясь привести себя в состояние говорить. «Нет», — прохрипела она. «Ли... Лиам!» сглотнула душа щеком и снова закричала, но уже намного громче. «Лиам!» Она упала на колени и поползла к душевой. Обдирая ногти о кафель, Эдисон старалась передвигаться быстрее, но нахлынувшая паника тормозила её. Эдисон задыхалась. «Прошу», — хныкнула она. «Нет». Добравшись до Ноя, Эдисон протянула к нему руки и ухватилась за мокрую рубашку. Ноя лежал на холодном полу под душевой лейкой. Его голову закрывал прозрачный полиэтиленовый пакет, перемотанный скотчем у шеи. Связанные сзади руки были разрезаны верёвкой на запястьях, а кафель под Ноем забрызган кровью. «Ной!» — завопила Эдисон, разрывая горло от крика. «Ной!» Насколько бы Эдисон не трясла его за плечи, Но и не подавал признаков жизни.